В противном случае мы знаем, как с ними поступить. Думаю, вы уже догадались, что мы знаем и ваши приемы. На размышление один час. Ровно через час вы дадите ответ. Это невозможно, торопливо сказал Ладынин. Собрать такую сумму в воскресенье, Подготовить деньги, бриллианты, мы обязаны доложить обо всем по инстанции. — Не валяйте дурака, — посоветовал голос, — и не тяните время. Докладывайте и решайте. Я не сказал, что через час жду самолета с деньгами. Мы понимаем, как это сложно. Просто через час мы ждем вашего согласия а уже потом решим, что и как делать. До свидания. Говоривший отключился. Ладынин посмотрел на директора ФСБ, тот поднял трубку. Нашли, откуда звонили? Видимо, ответ его не очень удовлетворил. Нашли, недовольно сказал он. Звонили с мобильного сотового телефона, зарегистрированного в Германии. Говоривший находится сейчас где-то в районе Мюнхена. — Какого Мюнхена? — не понял министр обороны. — Города в Германии, — любезно пояснил директор ФСБ. Он, кажется, столица Баварии. — Вы хотите сказать, что капсулы из контейнера уже в Германии? — растерянно спросил министр обороны. — Конечно, нет, — вмешался Ладынин считавший, что нужно поддержать реноме военных. Просто говоривший был уже в курсе всего происшедшего и знает, как и с кем нужно говорить. Поэтому и звонит из Германии. — Сумасшедший дом! — разозлился министр обороны. — Как же мы его задержим? — Нужно дать указание вести наблюдение со спутника, — предложил Ладынин. Я думаю, мы сумеем достаточно точно определить, кто именно звонил нам из Германии. Министр внутренних дел тоже подошел к телефону. Посмотрим, что узнали мои ребята, — сказал он, недовольный глядя на окружавших его военных генералов. Он почему-то не любил военных. Может, потому что в Чечне они так и не сумев отличиться, свалили все в конечном итоге на его внутренние войска милиционеров, вооруженных пистолетами и автоматами. Может, просто в силу корпоративной нелюбви полуштатских людей, которыми считали себя офицеры милиции по отношению к офицерам армии. Главный милиционер связался с начальником московской милиции, которого ради такого случая уже полчаса назад разыскали на квартире дочери. «Что у вас нового?» – спросил министр внутренних дел. «Найдены трупы наших офицеров, Парамонова и Звягинцева», – доложил руководитель московской милиции. «Их, видимо, не успели нормально спрятать. Торопились очень». «Машину нашли?» «Пока нет. Но указания по полной блокировке города уже даны. Если капсулы пока еще в городе, их уже будет труднее вывести Они, к сожалению, не радиоактивны, и мы не знаем, как именно их искать. Но город мы уже закрыли. Я приказал создать группу из самых опытных сотрудников МУРа для расследования. Мы нашли и другой автомобиль, участвовавший в нападении. Машина скорой помощи. Двое террористов привезли своего раненого. Их хотя бы нашли? Нет» но мы уже имеем их приблизительные фотороберты, А раненый находится под нашей охраной. Он может говорить «Нет, очень тяжело ранен». Но врачи говорят, что к вечеру он придет в себя. Вечером мы сумеем его допросить. А завтра утром я доложу вам результаты». «Завтра будет поздно», — жестко отрубил министр. «Результаты мне нужны уже сегодня, а еще лучше через час». «Когда?» — не поверил на другом конце провода генерал. «Через час?»